Глава 23. Время за учебой пролетело незаметно. Али оказался прекрасным педагогом. Он настолько доходчиво все объяснял, что реально сложная теория усваивалась отлично. К концу занятий я больше не чувствовала себя совсем уж горе-недоучкой. Безусловно, сомнения, что все пройдет как надо, оставались. Но это нормально. Не каждый день делюсь силой, еще мертвяков, а потом клепаю армию зомби. Про себя повторив алгоритм действий, посмотрела в окно. На улице серела. «Ну что ж, пора». Поднявшись из-за стола, прошла в центр кабинета, глянула на подпирающего стенку князя. Поняв без слов, Али бесшумно встал у меня за спиной. Через мгновение ощутила, как мужская ладонь скользнула под водолазку, удобно устроилась на животе. Теплое дыхание Али коснулось уха. «Не волнуйся». Он плотно прижал меня к себе. Почувствовав, как в ягодице уперлась характерная выпуклость, мысленно посочувствовала темпераментному горцу. «Стоять вот так нам придется долго. Впрочем, мальчик взрослый переживет». «Начали!» Я глубоко вздохнула и на выдохе закрыла глаза. Перейдя на внутреннее зрение, сразу же обратила внимание на бледно-желтое пятно в районе пупка. Сомнений не возникло. «Вижу то место, где прикасается Гоев». Душу кольнуло сочувствие. В том-другом мире сила Али светилась ослепительно ярко и реально поражала своей мощью. Прекрасно помню, как любовалась ей. Теперь же от былого великолепия осталось лишь жалкое воспоминание. Теперь понимаю, насколько ему хреново. Да и остальным беженцам не лучше. Это ведь как знать, что можешь быстрее всех бегать, однако не в силах даже встать с постели. Гадский блокиратор. Голову бы открутить тому, кто его врубил. Плотно сжав зубы, я решительно отбросила неуместные мысли. Все потом. Ничуть не колеблясь, подцепила один из своих энергетических каналов. Отделив от четырехцветного жгута толстую золотую нить, уверенно перенаправила поток энергии Грандмастеру. Через мгновение ока пятно соприкосновения приобрело насыщенный золотистый цвет. Али хрипло выдохнул. «Держу». Энергетическая пуповина тот час перестала дрожать, уплотнилась. Спустя короткую паузу, светлый маг бросил. Фон контролирую. Работай. Вдох-выдох. Максимально сосредоточившись, быстро, но без спешки, сплела из светлой части своей силы поисковый конструкт. Вдох-выдох. Перейдя на магическое зрение, распахнула глаза и одновременно плавно развела руки в стороны. Да вот только техника застыла на кончиках пальцев. От открывшейся картины у меня в прямом смысле перехватило дыхание. Всю территорию зверофермы накрывала гигантская полусфера, поразительно напоминающая... Одуванчик. Тончайшие многочисленные паутинки тянулись от горца ввысь к пушистым серебристым зонтикам. Архисложный конструкт, словно ажурное полотно, полностью заслонял небосвод. «Очуметь!» «Вот это мастерство!» От изумления качнула головой. Нужная концентрация пропала, как и не было. Снова увидев стены кабинета, я мысленно чертыхнулась. «Вот балбеска-то!» Очевидно, почуяв неладное, князь вновь наклонился к моему уху. Севшим голосом спросил. «Проблемы?» Поморщившись от досады на себя, глухо ответила. «Нет, красиво очень. Отвлеклась». Чувствуя специфическую активность возле ягодиц, кашлянула и чуть громче пообещала. «Больше не буду». За долю секунды собравшись, я ловко подхватила концы рассыпающейся техники. Перейдя на магическое зрение, снова развела руки, снова тряхнула кистями, запуская поиск. Перед измененным взором тот час раскинулась нежно-голубая карта, испещренная серебристыми нитями конструкта Али. Их вновь захотелось рассматривать. Мысленно дав себе за трещину, быстро нашла четыре розовые точки. Складывалось четкое впечатление, что все четверо находятся в одном здании. Эти однозначно живые. Воинов князя трое. Кто четвертый? Наверняка бомжеватый юродивый. Хм... «Молодцы, что не шастают по территории, а сидят все вместе. Мне так гораздо удобнее». «Не отвлекаюсь. С тепленькими разобралась. Пора искать холодненьких». Ритмично дыша, я скользила взглядом по волшебной карте, выискивая серые, блеклые пятнышки. Определив местонахождение всех до единого мертвых зверьков, накрепко отложила координаты в памяти. Деактивировав ставшей уже ненужной технику, мысленно похвалила Али. Взяв на себя полный контроль по перекачке моей энергии, Грандмастер очень облегчил мне работу. Чуть передохнув, перешла к самой сложной части плана – плетению свежепридуманного конструкта. В том, что смогу поднять разом всех животных, уже не сомневалась. Сам того не ведая, Али дал шикарную подсказку. Объясняя методику светлых, он мимоходом сообщил, что количество и качество того, что создает маг, зависит от объема затраченной силы. Внимательно слушая князя, я параллельно вспоминала содержание книжки для «Темных магов», а также поэтапно прокручивала в голове, что и как делала с дурацким обезьяном. В итоге нашла и учла все ошибки. Я действительно могла поднять зомби по щелчку пальцев. К сожалению, провозилась очень-очень долго. «Ну да ничего страшного. Главное, впредь таких идиотских оплошностей не допускать». Однако сейчас меня беспокоило не время подъема животных и даже не их количество. Мне хотелось, чтобы мертвые зверьки походили на себя прежних, живых. Не знаю, получится ли, но сделаю все, что смогу. Не реагируя ни на что, я стояла с закрытыми глазами и водила перед собой пальцами. Неосведомленному могло показаться, что девка спятила, причем капитально. Разумеется, это было не так. Как заправская мастерица, я перед мысленным взором переплетала четырехцветные нити своей силы, вязала узорчатое покрывало. По задумке, это полотно должно было в нужный момент разлететься на множество абсолютно идентичных кусочков. Если точнее, то на 23 тысячи и одно. Именно столько мертвых зверьков насчитала на территории зверофермы. К тому моменту, как последняя ниточка завязалась в узелок, ноги подгибались от усталости, а со катился пот. Слезнув соленую капельку с губ, с трудом разлепила склеившиеся ресницы. Приготовившись, я глубоко вздохнула. Затем резко взмахнула руками, скидывая покрывало. Воздух в комнате зашевелился, словно живой. Одна за другой в полной тишине вспыхивали черные, алые, серебристые и зеленые молнии. Расчерчивая помещение, они метались по комнате, вонзались в стены и исчезали. Казалось, началось самое настоящее светопредставление. Вот это да! Ничего себе я дала стране угля! Ноги не держали. Самым наглым образом привалившись спиной к горцу, устало наблюдала за происходящим безумием. Страха не было. Четко понимала, это всего лишь остаточные сполохи. Однако собственное селище откровенно шокировало. Знать одно, видеть совсем-совсем другое. Неимоверная яркая вспышка на миг ослепила. И все неожиданно кончилось. Непонятно откуда пришло понимание. У меня все получилось. Постояв недвижимо, я дала время Али, чтобы он свернул свой конструкт и разрезал энергетическую половину. Покачиваясь как пьяная, повернулась к горцу. Не в силах разговаривать, просто счастливо улыбнулась. «Получилось!» – шепнул он. Я кивнула. Не прекращая улыбаться, посмотрела в глаза мужчине и замерла. Его взор полыхал желанием. Одна ладонь теперь грела кожу на спине, вторая переместилась на ягодице, а физиология напоминала о себе, упираясь мне в живот. «Ох ты ж! Вот засада-то!» Буквально впечатав меня в свое тело, Сильный, красивый мужчина страстно шепнул. «Девочка моя!» Коротко поцеловал в висок, потянулся к губам. Уклонившись, я сухо попросила. «Перестань. Прости». Быстро убрав руки, князь стремительно пошел к выходу из кабинета. Распахнув дверь, не оборачиваясь, бросил. «Пойду твоих зомби посмотрю. Ты пока отдохни». И исчез из поля видимости. «Да уж, проблема на лицо. «Надо ее как-то решать. Завтра об этом подумаю». Сев за стол, с наслаждением вытянула ноги, посмотрела на улицу. За окном сплошная темень. Определенно уже поздняя ночь. Посмотрев на настенные часы, удивленно хмыкнула. На все про все у меня ушло больше шести часов. «Вот это я заработалась!» В животе заурчала. Взяв из вазочки шоколадную конфету, с наслаждением съела а после положила руки на столешницу и уронила на них потяжелевшую голову. Физическая усталость брала свою. Из блаженной полудремы выдернул вполне нормальный голос Гоева. "Звездочка, просыпайся. Поехали домой». Сцедив зевоту в кулак, Сонна спросила. «Как там мои зверушки? На живых похожи?» Повернувшись лицом к мужчине, заметила на его руках симпатичного дымчатого котенка С улыбкой поинтересовалась. «Откуда такая прелесть?» «Ты подняла. Сидел возле одного из шедов». Спокойно сообщил горец, передавая мне пушистый комочек. «Мертвых тел не осталось. Все животные похожи на живых. Мех идеален. Искренне восхищен тобой». Слушая вполне заслуженную похвалу, я неторопливо встала. Поглаживая нежную шерстку котенка, ловила себя на мысли, что этот милаха ничуть не похож на зомби. Однако ясно понимала, он и правда не живой. От малыша еще ощутимо веяло моей силой. Хм, и вот что с ним теперь делать? Ладно, возьму с собой. Будет кися другом, назовут Тузиком. Усмехнувшись, я вместе с котейкой и Али вышла из кабинета. Покинув административное здание, села на заднее сиденье Марса, Наглаживая нового питомца, отчего-то испытывала беспокойство. Спецслужбы нас не засекли. И с французами завтра все будет хорошо. В этом уже абсолютно уверена. В чем же дело? Ночь прошла отвратительно. Тревога жужжала назойливой мухой, мешала уснуть. Лежа в постели, я тщательно перебирала все возможные варианты проблем. К сожалению, как ни старалась, но понять, о чем предупреждает интуиция, не могла. Это раздражало. Очень. Понадеялась, что с рассветом доберусь до причины беспокойства. Ведь не просто так люди говорят, что утро вечера мудренее. Увы, надежды пошли прахом. С первыми лучами солнца нервозность лишь усилилась. А понимание, что гадкого должно произойти, так и не появилось. В итоге, к тому моменту, как пришло время ехать в аэропорт, чувствовала себя на редкость паршиво. В голове билась одна и та же мысль. Что... «Ну что должно случиться?» Не став дожидаться Али в гостиной, я вышла на террасу. Облокотившись о перила, хмуро наблюдала за тем, как играются, дурачатся здоровенные киса и мелкий тузик. На удивление, такие разные зомби сразу же друг другу понравились. Все указывало на то, что мои необычные питомцы станут друзьями. «Твою ж мать! О чем кричит интуиция? Или это я так потихоньку схожу с ума?» Сердясь на себя, раздраженно откинула за спину волосы. И в эту же секунду услышала голос Елизара Авдеевича. «Оленька, вот ты где!» Подойдя, мужчина встал рядом. Посмотрев мне в лицо, озадаченно поинтересовался. «Ты что такая мрачная?» Тяжко вздохнув, я хмыкнула и призналась. «На душе хреново!» «Ты просто устала! Все будет хорошо!» Желая подбодрить, Ракитин похлопал меня по руке. А после с довольным видом сообщил. «Я что искал-то тебя?» Хотел поделиться хорошими вестями. Лечебные артефакты синхронизировались. Все прошло просто идеально. Остались мелкие доработки. Нужно снять кое-какие данные с твоей мамы. Если сделаю это сегодня, то завтра уже можем ее забрать из больницы. «Действительно хорошие новости. Даже отличные». «Но прямо сейчас нам с князем надо ехать встречать французов, а потом водить их по звероферме». Зомби вышли удачными, но мало ли как все пройдет. Груди уже так привычно кольнуло. Внезапно накатило нестерпимое желание сорваться с места, двигаться, хоть что-то делать. Призвав себя к порядку, поправила на плече ремешок сумки. А после виновато улыбнулась ученому, с досадой сказала – «Не уверена, что до вечера освобожусь. Должна присутствовать на деловой встрече». Артефактор с задумчивым видом потер подбородок, потом неожиданно подмигнул и сообщил. «Раз такое дело, сам съезжу». Устройство поиска блокиратора все настроил-запустил. Рая справляется с анализом. Сейчас дам ей последнее наставление и свободен. «Елизаров Авдеевич, спасибо вам огромное!» В порыве эмоций я крепко обняла мужчину. «Совсем засмущала!» пробормотал тот и неловко погладил меня по голове. Как только отстранилась, Ракитин поинтересовался. «Адрес больницы и имя матери скажешь?» Кивнув, я достала из сумки блокнот с ручкой. Записав всю необходимую информацию, вырвала листик. Передав его артефактору, с сожалением сказала. «Столько лет прошло, не помню график посещения. Давайте-ка позвоню в приемный покой и узнаю». Собралась было пойти в дом, но ученый остановил. «Не стоит, меня пустят, даже не сомневайся. Для таких случаев есть специальный артефакт». Елизар Авдеевич многозначительно пошевелил бровями, а после деловым тоном заявил. «Я пошел к Раисе, а тебе настоятельно рекомендую не волноваться. Все действительно будет хорошо». Он с отеческой добротой улыбнулся и ушел в дом. «Хотелось бы в это верить, да вот только не выходит». Обратив внимание на то, что Киса с Тузиком куда-то умчались, я в который раз принялась мысленно прокручивать возможный список неприятностей и одновременно продумывать стратегию их решения. При всем этом прекрасно понимала, что ко всему невозможно подготовиться. «Божечка, ну подскажи же, чего ждать?» Громкий хлопок входной двери заставил вздрогнуть. Резко обернувшись, увидела Али. В стильном костюме и черном полупальто он выглядел отлично. Шикарно смотрится, но все равно мог бы и быстрее собраться. Не девочка же, чтоб копаться. Раздражение клокотало внутри, грозило выплеснуться наружу. По факту мужчина не задержался. Это я вышла раньше. Похоже, превращаюсь не только в параноика, но еще и в свароливую бабку. Осталось только платочек повязать да клюкой обзавестись. Подойдя ближе... Князь улыбнулся, спокойно предложил «Поехали» и направился к ступенькам. Спрятав негативные эмоции под непроницаемой маской, я последовала за горцем. Подойдя к «Мерседесу», села на переднее сиденье, застегнула ремень безопасности. Устроившись за рулем, Али посмотрел на меня очень внимательно. А после, не говоря ни слова, завел двигатель. Через минуту машина тронулась с места. Выехав с территории особняка, черный «Мерседес» помчался по дороге. Глядя перед собой, я чувствовала, как от напряжения сводит скулы. Причувствие неумолимо надвигающейся беды давило на плечи и ни на миг не отпускало.